и в темноте что-то жутко ухнуло. А потом хриплый и недружелюбный мужской голос отчетливо сказал, «Ах, етян твою етить!» — невидимая Жанна хихикнула. «Теперь ты окончательно это сделала, Мара. Сама освободила своего кракена». «Я сотру все», — сказала Мара, — «и тебя, моя глупая любовь, и твоего кракена». И тут из темной дыры...